Сорок один. На Дедс Уикином наметились сумерки. Бергер стоял на мостках у своего Элинга. Он пытался собраться с мыслями. Как найти Молли, если он даже не знает, кто ее похитил и почему? Каким путем пойти? Время в прошло, но часы продолжали тикать. Разница лишь в том, что теперь речь идет о новой жертве, матери его ребенка, и срок более чем неопределенный. Он старался мыслить трезво и ясно, несмотря на стоящий рядом на перилах стакан с виски. Делом это уже не назовешь, но чтобы это ни было, процесс перешел на новый, неожиданный уровень. Не лучше ли заявить в полицию? Хотя строго говоря, нет никаких доказательств того, что Молли похитили. Полиция начнет тянуть резину, всплывут некоторые несоответствия. Возможно, ему навсегда запретят заниматься профессиональной деятельностью. Он вернулся к компьютеру. Снова один. п е р в о й мыслью было позвонить Дину. Бергер теперь не знал, на чье на стороне. У Сэма имелся к о з ы р ь в в лице Самира. Все-таки именно Самир нашел для Бергера тот самый старый дом. Но в целом Бергер остался совершенно один. Он вбил в строку поиска имя и фамилию Надиного любовника Ивана Гранстрема. Кое-какая информация нашлась. Иваном его звали не случайно. Его мама была русской. Она вышла замуж за Ларса Гранстрема, чей отец построил дом в Бастмуре. Жил Иван в холостяцкой однушке в т ю р е с е пока никаких сведений об образовании и работе. За последние десять лет почти никаких доходов. Иван говорит по-русски, что было зафиксировано, когда он попал в центр реабилитации. Хм, центр реабилитации? Бергер продолжил поиск. Похоже, в свое время Иван злоупотреблял и алкоголем и наркотиками. Самое долгое его пребывание в реабилитационном центре длилось с 2009 по 2010 год в небольшом местечке под названием х в о л ь с в ё д л ю р в Исландии вблизи Эйяфьядла Йокюдля. Лечение, вероятно, прошло успешно, более он не госпитализировался до недавнего времени, июня-июля этого года. Реабилитационный центр для страдающих зависимостью Нем Деманс Гордон на улице Лунд Макар Гатен. Уже после того, как Иван познакомился с Надей, Бергер вспомнил кровать в подвале. Вряд ли Иван держал там Надю. Похищение было не настоящим. Скорее всего, они там встречались подальше от посторонних глаз. Возможно, свидание в темноте при свете одной лишь свечи в изголовье. придавали эротической пикантности, но в конечном итоге все это происходило в ожидании чего-то другого, в ожидании чего? Молли Блум? Серьезно? Он постоянно возвращался к этому вопросу: почему Молли? И так ли это? Вергер вышел из своего кабинета и направился к компьютеру Молли. Если судьба к нему благосклонна, она не очистила историю поиска. И судьба неожиданно проявила благосклонность. Все результаты поиска на месте, все окна и файлы открыты. А он Йорд Инвестмент. Исполнительный директор Стефан Рудин умер несколько лет назад. Невероятное количество протоколов и других документов. Статья в газете Дагенс Индустри с пометками желтым цветом. В с т а т ь е р е ч ь шла о трех членах правления Аон Йорд Инвестмент, покинувших пост на в неочередном собрании четырнадцать лет назад. Одно из имен встретилось на последней странице, которую открывала Молли. Лиселот де Лагарди в е с т е р х а н н и н г е Бергер тут же отправился в путь. Красивый район Вил медленно погружался в красное зарево заката. Дорога оказалась перегорожена сине-белой лентой. Бергер остановился у обочины и подошел к ленте. Чуть ниже, если спускаться с холма, был виден красный дом с роскошным цветником вокруг. У самого участка стояли два полицейских автомобиля. Из дома вышли двое полицейских в форме, а за ними женщина в гражданском. Они долго стояли у одного из автомобилей беседуя. Бергер не сразу ее узнал. Теперь и она его узнала. Бергер отчетливо увидел, как плечи Ди опустились. Она махнула своим а с с и с т е н т о м и направилась вверх по холму. Ди и Бергер встретились у заградительной ленты. Это будет не так легко похоронить, сказала Ди. Что ты черт возьми делаешь, Сэм? Это Молли. Что случилось? Она предъявила удостоверение, а потом вткнула о секатор пенсионерке в шейную артерию. Я услышала о происшествии и опередила полицию Ханнинге. Но я не могу посвятить свою жизнь спасению АО Элинг Секьюрити. Чего она хотела? Не знаю. Но бедняжка Лиселот де Лагарди отключилась. Полицию вызвали лишь несколько часов спустя, когда она с о о б р а з и л а что надо позвонить. Не знаешь? Но ты же ее допросила. Она ничего не могла сказать, ответила Ди. Это связано с вашим похищением? Ничего не могла сказать. Как это? Посмотрим, как будет развиваться ситуация, вздохнул а Ди. По крайней мере, заявление она подавать не стала. Пока что мы свободны. Бергеру уставился на нее, потом спросил: Ты приехала на своей машине? Меня подвезли на патрульном автомобиле, сказала она, кивнув в сторону большого красного дома. Я подвезу тебя куда тебе нужно, предложил Бергер. Когда они повернули на Нюнесвеген, Ди сказала: м о ж е ш ь отвезти меня домой. Скугаз здесь за углом. Тебе не придется давать крюка". Бергер не спускал глаз с дороги. Был воскресный вечер, машин на улицах мало. Сэм молчал. Но чувствовал, как Ди прожигает взглядом его очевидно скривившийся профиль. В конце концов он произнес, не глядя на нее: "Я ошибся в тебе, Ди. Я всегда говорил, что лжец из тебя, никудышный." "О чем это ты?" спросила Ди. Он не узнал ее голос, в нем звучали напряженные нотки, которых он никогда прежде не слышал. Почему ты решила похоронить нападение Молли на л и с о л о т де Лагарди? Я всегда появляюсь в нужный момент и спасаю тебя. Но в таком случае ты могла позвонить и предупредить меня. О чем ты говоришь, Сэм? В машине снова в о царила с ь тишина. Краем глаза Бергер заметил, как Ди проследила взглядом за удаляющимся указателем. Съезд на Скугас. Бергер продолжил ехать прямо. п о е д е м во объезд, произнес он. Снова молчание. Еле слышный звук двигателя, шуршание шин. Через несколько минут напряженной тишины Бергер сказал: «Мое существование хаотично. Мне нужен якорь. Ты всегда была моим якорем, Ди. Я всегда доверял тебе на сто процентов.» Я так часто это повторял, что эти слова уже стали мантрой. Снова молчание. Ди смотрела прямо перед собой. Бергер позволил себе взглянуть на ее профиль. Плотно сомкнутые губы. А теперь я больше не могу тебе доверять, продолжил наконец Бергер. Слишком много несоответствий. Что за игру ты ведешь, Ди? Она молчала. За окном пригороды сменяли друг друга. Бергер продолжил: л л и с л о т д е л а г а р д и разумеется, могла рассказать, о чем идет речь. Ты ее допросила, а д о п р а ш и в а т ты мастер. Должно быть, она сказала что-то очень важное, что заставило Моли потерять самообладание и начать угрожать женщине секатором. Это на блум не похоже.» Так что же такое сказала Делагарди? Тоже молчание, совершенно идентичное. Речь, наверняка, шла о ноябре 2002 года, сказал Бергер, когда трое членов правления Аун Йорд Инвестмент, включая самого Делагарди, покинули свой пост, предположительно в знак протеста. В то же время шло расследование с л у ч а я с у т е н ё р с т в а дело, которое потом благополучно исчезло, и на которое ты обещал а взглянуть, помнишь? Ди ничего не ответила, даже не пошевелилась. Если бы не сменяющаяся за окном картинка, эта сцена казалась бы фотокарточкой. Что заставило Лиселот де Лагарди покинуть правление? Что такое узнала Молли? Да не сиди как кукла, чёрт возьми, иди! Отвечай. Медленно повернувшись и тяжело вздохнув, Ди произнесла: Ничего она не сказала. Прямая карга предпочла похоронить то дело. Они проезжали район Бойни. Ди устремила взгляд за окно, Бергер наблюдал за ней. Почему ты вообще там появилась и почему решила скрыть имя Молли от системы? Все по той же причине, Сэм, поверь мне. Если бы Моли л Блум, как представитель АО Элинг Секьюрити, арестовали за нападение на пенсионерку, ваше будущее было бы перечеркнуто навсегда. Вместо того, чтобы обвинять меня, ты бы лучше спасибо сказал, желательно на коленях. Какое-то время оба молчали. Бергер судорожно обрабатывал всю полученную информацию. Ему казалось, что от напряжения скрипит мозг. Можешь развернуться вот здесь. сказал а Ди, указывая на съезд на Хаммарбюбакин. Спокойно поедем обратно в Скугас и забудем об этом. Я не удовлетворен, ответил Бергер и проехал мимо съезда. Ди уставилась на него, затем достала мобильный телефон и начала что-то на нем набирать. Бергер вырвал телефон у нее из рук и засунул себе в карман. Черт! выругалась Ди. Ты что, меня похищаешь? Похищена Молли, и тебе это известно, сказал Бергер, и нажав на газ, въехал в туннель под отелем Кларион. Мы еще не договорили, Ди. Ты совсем с катушек слетел, воскликнула Ди. Ты же не можешь похитить полицейского, нечестного полицейского, произнес Бергер и вдавил педаль газа в пол.